Глава двадцать седьмая. Возвращение. Утром Катерина сидела на корне дуба, аккуратно гладя дубка по спинке. Он это обожал. Откуда ты из рощи пешком и с большим достоинством пришлепал Гусляк и вопросительно на Катю посмотрел? Ты вышло полетать со мной? Катерина напрочь забыла об этом. Но обижать Гусляка было жалко. Она покивала головой и пошла предупредить Баяна о том, что скоро прилетит. Жарусь, друг мой, я тебя умоляю, присмотри за девочкой, уговаривал Жарусь у баюн. Я уже боюсь, этот визит в Лукоморье для неё какой-то очень уж активный. Гусь этот вчера 100 раз нам похвастался, что Катя ему пообещала с ним полетать, но я не знал, что он с самого утра припрётся. Не бойся, я и сама собиралась с ней пролететься. Погодь, чтобы не смущать гуся, как ты выражаешься. Жарося с серой маленькой пташкой выпорхнула в окно. Степан и Волк занимались вооруженной. Сивка опять отправился к брату, а кот наконец-то сумел комфортно разместиться в собственном дубе. Назблюдом маленьких рыбёшек поджаренных до золотистой корочки и миской сметаны, куда он рыбок обмакивал. Баюн возлежал на дубовом подоконнике и смотрел в открытое окно. Очень всё замечательно, волнительно и неожиданно, местами страшно. А местами забавно, как и должно быть в настоящей хорошей сказке. Но как же хорошо, что можно иногда просто отдохнуть, мурлыкал он себе под нос. Катя дошла до ручья, стала лебёдушкой под одобрительный возглас и гуслика, взлетела и начала описывать за ним широкие круги, специально пропустила его вперёд, чтобы он чувствовал себя более уверенным. Лебёдушку ему что ли найти? думала она про себя. Знаю, что есть питомники у нас. Там специально лебедей разводят для парков. Может быть, кому-то будет приятнее быть с гусликом на воле, чем с подрезанными крыльями в пруду. Дурачок, конечно, но добрый и смелый. Надо будет с мамой поговорить. И тут она поняла, что так соскучилась, что сил у неё просто никаких нет. Надо скорее возвращаться, решила Анна. Завтра прямо с утра с ней пойдём. Обрадовался баюн, который так с утра расслабился, что страшно хотел продолжения такого состояния. Ты, сутрица, сам предложил. Ты не болен, друг мой кот, насмешливо произнёс волк. Катя, пощупай у него нос, может жар? Фу! Я же не сказал зачем она, как это ты её любишь? Я сказал сутрица, а это очень такое удобное время, и выспаться можно. Понятно. А я-то успел испугаться. Степан слушал эти шутливые пререкания и вдруг понял, что для него всё-таки всё уже закончилось. Что завтра он с рюкзаком вернётся в бабушкин дом, потом спрячет рюкзак, переоденется в приличную, как говорит его мама, одежду и уедет. И скорее всего, больше никогда не попадёт в лукоморье. Несмотря на опасности, на кучу событий, На то, что ему самому пришлось так много пережить, он никогда не был так счастлив. Он потихоньку вышел и отправился к ручью. Катерина видела, как ушёл Степан, и в каком состоянии заметил это и Боюн. Он легко спрыгнул со стула и не торопясь вышел из дуба. Что ты хмур, как день ненастный? услышал Степан у себя за спиной и подпрыгнул от неожиданности. Я не слышал, как ты подошёл. Конечно не слышал, я же кот, сказал кот, который мог топать как средних размеров слон, опаздывая к столу, но в остальное время двигался совершенно беззвучно. Почему он такое настроение? А то ты не знаешь, я же сюда уже не вернусь. Степан незаметно вытер нос. Прощаешься? Задумчиво уточнил кот. Я никогда не мог понять, что такое в воздухе Англии содержится, и отчего люди там так любят прощаться. Вот казалось бы сказка про Винни Пуха. Оставьте ее в покое, сидит медведь с горшком меда и ему хорошо. Нет, надо так попрощаться, что прямо слезы наворачиваются. Вот и ты туда же. Надышался, наверное, в своей школе. Кот, ты что издеваешься, да? Меня отец увезет, и все. крикнул Степан, который уже в открытую тёр глаза. Смешной ты. Ну, везёт и что? Как повезёт, так и привезёт, а не привезёт, так мы приедем сами. Вы нас не ждали, а мы тут. Боюну хмылялся, топорща усы. Ты ж чего взял-то, что мы тебя теперь бросим? Чудак. Заканчивая высокие размышления, вытирай нос и пошли. Там очень уха хороша. Сутрица, которая по понятиям баюна наступала в 11 часов, прошла в ворота, возвращаясь в обычный несказочный мир. И прямо около терема услыхали какие-то крики и плач со стороны дома бабушки Степана. Что у них там произошло? удивился и испугался Степан, с облегчением сваливая рюкзак под яблоню. А ты письмо прощальное где оставил? Волк со своим слухом уже понял, о чем так рыдает бабушка Степана, почему кричит его мама и куда звонит его отец. По одному, там. Растерялся Степан. Ну так они его уже нашли и решили, что ты попал в дурную компанию или тебя похитили злоумышленники и потребуют выкупа. Вон твой отец уже службу безопасности вызывает. Дуй домой. Да не отсюда, куда тебя понесло и рюкзак не забудь. Не хватало ещё, чтобы Катерину обвинили в том, что ты сбежал. М-да, попал, мальчик, констатировал Боюн. Катерина переживала за Степана. За забором бушевал скандал. Крики мамы Степана стихли, зато громкий и холодный голос его отца заставлял вздрагивать. Тяжело мальчику, посочувствовала Катина мама. Папа у него всегда был со сложным характером, очень серьёзный, Высокомерный, что ли, свысока смотрел на всех вокруг. Он, правда, меня старше, но я его помню. Никогда никуда не ходил с ребятами, ни во что не играл. Бедный Степан, подумала Катерина и решила выгулять Вареника и Палкана. Выйдя из калитки, она практически столкнулась с отцом Степана, который решительно шёл к их участку. "Ты, Катерина?" сухо спросил он. Да, я. Катерина была удивлена, но не смутилась и не испугалась. Я собираюсь с тобой поговорить. Если хочешь, пригласи своих родителей. Он презрительно скривил губы, глядя на их совершенно ничем не примечательный дом. Если хотите поговорить, пожалуйста. Я иду с собаками, присоединяйтесь. Дружелюбно ответила Катя. После кощея и мужичка с ноготок меня стало как-то гораздо сложнее смутить. радовалась Катя сама себе. Олег Сергеевич удивился самообладанию и хладнокровной реакции девочки, но решил, что она не поняла, кто он. "Ты знаешь, кто я?" высокомерно спросил он. Катерина спокойно кивнула. "Конечно, вы отец Степана. Я очень состоятельный человек, девочка. Мой сын учится в престижнейшей школе. Его уровень образования не сравнить с твоим. Его развитием занимались лучшие специалисты с самого раннего возраста. И что я узнаю, приехав забрать его от его бабушки, что он всё время проводит с какой-то соседской девчонкой, абсолютно ему не подходящей в качестве компании ни по какому параметру. И что он собрался сбежать из дома и жить сам. И кто же мог внушить ему такие глупости? Он собрался сбежать? Не верю. Катерина убедительно хлопала глазами. В кустах явно послышался мягкий кошачий смешок Баюна. Степан нормальный человек, с чего ему сбегать? Разве что? Она задумалась. Разве что? Что? Степанов отец видел девчонку исключительно приморного вида, с длинной косой, мирно выгуливающую собак. Да, уровень отнуть не их, конечно. Но образ хулиганской девицы Аторвы, плохо повлиявшей на его мальчика, так убедительно им придуманный, как-то сам собой растворялся в воздухе. Ой, он про школу рассказывал. Я в шоке была. Она, конечно, очень дорогая, но в Великобритании, наверное, отношение к детям другое. Там пить начинают, например, очень рано. Он говорил, что в 13 уже многие напиваются, и родители как-то не очень возражают. Что? В памяти сразу всплыли многочисленные скандалы с пьяными подростками, о которых он действительно слышал в Великобритании. Он потёр лоб. Но ведь это же не может быть в элитных школах. Или может. Наверное, он не хотел вас расстраивать. Честные серые глаза соседской девочки так убедительно сочувственно смотрели, что Олег Сергеевич невольно ей поверил. Да что же он мне не говорил? К тому же он туда и не едет, я его уже устроил в школу в Швейцарии. Как хорошо! Наверное, там тоже дорогая школа, но может хоть спокойнее. Катерина и радовалась и выражала вежливое сомнение. Может, задумался Степанов отец. Почему-то ему сразу вспомнилось, что сын то и самый их знакомый, который и порекомендовало сначала английскую школу, а сейчас и новую швейцарскую. Постоянно попадает во всевозможные неприятности, страшно обескураживающая его мать. Он спохватился. Так ты говоришь, что не знала о том, что он планирует убежать? Нет, конечно. Катерина говорила абсолютную правду. Об этом она узнала только в ЛукаМорье. И если бы знала, то попыталась бы отговорить. Это просто опасно, а для него особенно. А почему это для него особенно? Против своей воли заинтересовался Степанов отец и даже как-то обиделся в душе за сына. Он очень плохо знает реальный мир. То есть для него зайти в магазин себе хлеба купить это целое приключение. У нас же карточки далеко не везде принимают, а он даже не разбирается в наших деньгах. В руках-то их вряд ли часто держал, а потом по нему сразу видно, что он не в России живёт. Много чего не знает. И если про деньги Олег Сергеевич усмехнулся пренебрежительно: "Зачем действительно его сыну гроши эти?" то фраза о незнании Степаном чего-то его задела. "Например, чего?" сухо уточнил он. "Например, кто такие Руслан и Людмила? Они там Пушкина не проходят. Кто такие Горды Марины, дядя Фёдор и кот Матроскин, капитан Врунгель, Ёжик в тумане? Ну, заяц, погоди, для него пустой звук." Это может быть и ерунда, не пригодится ему в дальнейшем, но окружающих очень удивляет. Олег Сергеевич помрачнел. Он был очень серьёзным ребёнком в детстве, но мультики нежно любил. Никому бы никогда не признался, но любил. Так что он сразу выделяется и быстро попал бы в беду. Вздохнув, сказала девчонка: А потом страшно представить, что бы вы пережили, если бы он сразу не передумал и не вернулся. Понятно. Ну что же? Я полагал, что это ты ему внушила такую идею. Но вижу, что был неправ. Благодарю за разговор. Олег Сергеевич шёл к дому, и ему было как-то некомфортно. Так бывало, когда он принимал неправильные решения. На даче и его мама, и его жена продолжали рыдать. Стефан закрылся в комнате, и номер два замолчал. А он сам ходил по участку, думал, думал, да и пришёл к сыну поговорить. Наверное, первый раз за всю жизнь. Стефан. Степан резко обернулся от окна, в которое пытался разглядеть терем. Я хочу с тобой поговорить. Тебе что, не нравилась твоя английская школа? Очень, честно ответил Степан. А почему ты мне об этом не сказал? Мрачно спросил его отец: "А что бы это изменило? Ты же выбрал мне ту школу, сейчас выбрал другую". Степан хотел продолжить, но увидел в окно баюна, который ловко забрался на высокий забор, разделяющий их участки, и демонстративно точил когти, хитро ухмыляясь. И вдруг само успокоился. Он переживал, что даже не попрощался ни с кем из них, а теперь неизвестно, когда увидит Да и увидит ли вообще тоже не очень понятно. Тебе не хочется в Швейцарию? Дождавшись отрицательного покачивания головой, отец спросил: "Хорошо, а что бы ты сам хотел?" Олег Сергеевич никогда не задавал такие вопросы своему сыну, потому что был абсолютно уверен, что сам знает это лучше. На вот стоит Стефан. с его ранним развитием и высоким уровнем обучения, который никогда не мог бы так спокойно и здраво говорить с незнакомым и очень враждебно настроенным человеком, как только что это делала обычная соседская девчонка. Может и правда более сложная жизнь лучше воспитывает детей. Вот хоть бы и он сам. Он-то в Швейцарии не учился. Хочу остаться здесь, тут же ответил Степан, правда, совершенно без надежды на положительный результат. Ты в этом так уверен? Да. Степан, как только оказался один, после скандала с родителями по привычке полез в планшет и поймал себя на привычной загрузке игры. Отбросил планшет так, как будто это была бомба. Но осознал, что вернувшись из Лукоморья, он опять будет вынужден бороться с тягой к играм. Олег Сергеевич что-то хмыкнул и вышел. Степан безнадёжно пожал плечами и опять прилип к стеклу. Боюн куда-то уже удалился. А вот Катерина с собаками вошла во двор, увидела прижатый к окну нас Степана и помахала ему рукой. Вечером в гости к бабушке Катерина явилась заплаканная соседка. Ой, что было-то, что было! У меня чуть сердце не остановилось. Хорошо, что Стёпочка сразу вернулся. А тут ещё такие изменения в жизни. Олежек решил степочку тут оставить учиться. Сказал, что раз он тут вырос приличным человеком, то и сыну будут полезны некоторые трудности. И ещё что-то про ёжик в тумане. Но это я, наверное, просто не так его поняла. Степан не поверил своим ушам, когда отец ему объявил, что раз он Степан так хочет, то его оставляют в России. Откроем одну из наших квартир, будете с бабушкой там жить. Там будет гораздо комфортнее, чем в бабушкиной. Надо определиться со школой и дополнительными учителями. Нет, дорогая, советоваться с твоей подругой мы больше не будем. У неё самой сын одна огромная проблема. Пусть им и занимается, а не тебе ценные указания раздаёт. Отец по-деловому чётко и резко давал инструкции, но Степана это уже не раздражало. Бабушку слушать безпрекословно, иначе первым же рейсом отправишься в Швейцарию. У соседской девчонки возьми список того, что тебе надо посмотреть. Она поймёт. А тесть родителей ещё никогда не производил на Степана такого впечатления, как Сивка копытом легнул. И причём тут Катька и список какой-то? Он что, с Катькой разговаривал? Степан даже не стал тратить время на всякие калитки. Через забор проще и быстрее. особенно после занятий с волком. Кать, Катька, я остаюсь. Он нёсся в сад, куда ему с улыбкой указала Катяна бабушка, и резко остановился. Катерина сидела по-турецки на земле и внимательно наблюдала, как крошечный росток на глазах становится всё больше и больше, покрывается листьями и цветами, а потом опадают белые лепестки. И вот уже на растении выше человеческого роста Образуются какие-то очень знакомые стручки. Это чего? обалдела спросил Степан. Ну чего, чего? Горох. Угощайся. Сладкий. Катерина уже сорвала несколько стручков и лакомилась сладкими горошинками. Хорошо, что ты остаёшься. Степан зелёный горох часто ел в школе. В Великобритании это обычный гарнир. Но вот так, с куста, ни разу не пробовал. И ему понравилось. Кать, а чего мой отец про какой-то список того, что мне надо посмотреть, говорил? Сказал, что ты поймёшь. Вы что с ним разговаривали? А как же? Он решил, что это Катерина тебя обеднягу на побег в Андушевило. Рядом из-за дерева выглянула круглая морда баюна. И что? Степан перепугался. Его отец мог быть очень жёстким человеком. Он тебя ругал. Мальчик, я слушал и наслаждался, наслаждался и слушал. Мне даже делать ничего не пришлось. Катя сама справилась. Она так филигранно его убедила в том, что тебе туда не надо, что он даже сам не заметил. А список это те мультики и фильмы, которые тут все смотрели и знают, а ты понятия не имеешь. В статье твой отец очень даже многие из них любил ребенком, так что он еще не совсем пропащий человек. Степан кивал коту, ел горох и удивлялся. А потом уточнил у Катерины: так, на всякий случай. Слушай, а у нас уши или носы от него не вырастут? Очень уж он быстро рос. Нет, это хорошая штука. Кот подарил бабушке горошинки семена. Помнишь сказку о старике и волшебной мельнице? А, ну да, ты же всё больше мечом махал, а не сказки читал. Короче, оттуда горошенки. Сказка спит в тумане, так что надо будет туда как-нибудь наведаться. Рядом сидел баюн, аккуратно обернув толстенные лапы пушистым хвостом, и благожелательно кивал, подтверждая. На крыльцо терема поднял голову волк и, обнаружив, что сию секунду никто никуда не собирается, опять повалился на бок. Его снул, подставляя бок ласковому солнцу. Степан раскинул руки и лёг на невысокую траву под яблонями. Сквозь листья видно синее-синее летнее небо. Калышется стебель гигантского гороха. Не надо ехать в очередную школу-интернат, пусть хоть и в Швейцарии. Да и вообще, лето, каникулы и лукоморье. Вот оно, Сказочное счастье. Конец второй книги. Книгу озвучила Катерина Эланская.